Вдруг раздался резкий звонок. Каролина затрепетала от радости. Она побежала к двери гостиной и, приотворив ее, осторожно заглянула в щелку. Фанни впустила гостя, высокого, ростом смура. На мгновение Каролина подумала, что это он, и была счастлива, но голос, спросивший, дом ли мистер Хеллстоун, вывел ее из заблуждения. Гость говорил с ирландским акцентом Следовательно, то был не Мур, а Мелоун. Его провели в столовую, где он, вне всякого сомнения, охотно помог хозяину дома осушить графин. Следует отметить, что стоило одному из трех священников зайти в какой-либо дом в Брайлфилде, у Инбери или Нанли, и остаться там на обед или чай в зависимости от часа, как следом за ним появлялся второй, а часто еще и третий. Это происходило не потому, что они условливали со встречи. Нет, просто все они ходили в гости в одно и то же время. Если Дон, зайдя к Меллоуну, не заставал его дома, он спрашивал квартирной хозяйки куда тот направил стопы свои, и спешил по указанному адресу. Точно так же поступал и суетинг. И таким образом сегодня после обеда Каролину три раза тревожил звон колокольчика, и появление нежеланных гостей. Вслед за Мэллоуном пожаловал Дон, а вслед за Доном — Суетинг. В столовую подали еще вина из погреба, хотя старик Хеллстон и бронил своих младших собратьев, заставая их за пирушкой, как он говорил, но у себя, как старший, любил попотчевать гостей стаканчиком. И Каролина слышала доносившийся из-за дверей звуки их голосов и громкий хохот. «Как бы они ни остались пить чай!» Думала она с тревогой, ибо угощать их не доставило бы ей ни малейшего удовольствия. Да чего же различные люди? Эти трое тоже молоды и образованы, как и Мур, но какая между ними разница? В их обществе ей невыносимо скучно, в обществе Мура ей так хорошо. Но судьбе в этот день угодно было побаловать ей другими гостями, вернее, гостями которые, теснясь в коляске, запряженной низкорослой лошадкой, через силу тащившей ее, катили в это время из Уинбери. Пожилая леди с тремя краснощекими дочками ехали навестить ее по-дружески, как водится между добрыми соседями. «Вот и в четвертый раз!» — затрезвонил колокольчик. И Фанни доложила. «Миссис Сайкс с дочерьми!» Когда королине случалось принимать гостей, Она, вся вспыхнув, начинала нервно потирать руки и, стараясь побороть свое замешательство, поспешно выходила им навстречу, втайне желая провалиться сквозь землю. В такие минуты ей весьма не хватало умения держаться, хотя она и пробыла целый год в пансионе. И сейчас тоже она нервно потирала свои маленькие ручки, ожидая появления миссис Сайкс. Вскоре в комнату торжественно вступила миссис Сайкс, высокая, Желчного вида особа, которая любила всячески выставлять напоказ показ свое благочестие, впрочем, достаточно искреннее, и славилась гостеприимством по отношению к священникам. За ней в комнату вплыли ее дочери, все три видные, статные и довольно красивые. Следует отметить, что английских провинциалок роднит одна особенность — У всех или почти у всех, молоды они или стары, хороши собой или дурны, жизнерадостны или печальны, застыло на лице многозначительное выражение. «Я знаю», — как бы говорит оно, — «я этим не хвастаюсь, но твердо знаю, что я образец благопристойности, поэтому пусть все, кто приближается ко мне или к кому приближаюсь я, глядят в оба, ибо если что-либо отличает их от меня — в одежде или манере держаться, во взглядах, убеждениях или в поступках, то это совсем не похвально. Миссис Сайкс и ее дочери не только не были исключением из этого правила, но, напротив, представляли собой его блистательное подтверждение. В мисс Мэри, привлекательной, любезной и добродушной девушке, самодовольство проявлялось довольно мягко в виде величавости. Но в красавице Гарриет, которая держалась высокомерно и холодно, оно сказывалось реще а тщеславная, бойкая, дерзкая, вертлявая мисс Ханна и не думала скрывать высокое умнение о своей особе. Что касается их матери, то в ней это чувство таилось под степенностью приличествующей ее возрасту и славе доброй христианки. Первые минуты встречи прошли довольно благополучно, Каролина была рада их видеть, отъявленные ложь, выразил надежду, что все они в добром здоровье, что миссис Сайкс уже не так сильно кашляет. Миссис Сайкс кашляла уже лет двадцать. Справилась, здоровы ли оставшиеся дома сестры. На последний вопрос все три мисс Сайкс, сидевшие на стульях напротив вращающегося табурета, на который после небольшого колебания усела с каролина сообразив, что кресло следует предложить миссис Сайкс. Впрочем, эта дама предупредила ее, завладев им без приглашения, Все три мисс Сайкс ответили дружным, чрезвычайно величественным кивком. Столь торжественный кивок потребовал молчания, и оно наступило на целых пять минут. Миссис Сайкс нарушила его, осведомившись, не было ли у мистера Хеллстоуна приступ ревматизма, неутомительны ли для него две воскресных проповеди, и в силах ли он отправлять церковную службу полностью. Услыхав, что он ни на что не жалуется, она и три ее дочери хором воскликнули, что он для своих лет удивительно сохранился. Вновь воцарилось молчание. На этот раз мисс Мэри попыталась поддержать беседу и спросила Каролину, была ли она в прошлый четверг на собрании библейского общества в Нанли. Каролина, не умевшая лгать, вынуждена была признаться, что не была. В прошлый четверг она весь вечер просидела за романом, который ей дал Роберт, и гости в один голос выразили изумление. — А мы все были, — заявила мисс Мэри, — и мама, и даже папа. Трудно было уговорить его, но Ханна настояла. Правда, во время проповеди немецкого священника, члена секты Моравских братьев, мистера Рингвейлига, он задремал и так клевал носом, что мне было за него стыдно. — Был там и доктор Бродбенд, — воскликнула Ханна. — Вот прекрасный проповедник. — а на вид никак не скажешь, такое у него грубое лицо. «Зато славный человек», — вмешалась Мэри. «Да, хороший, полезный человек», — подтвердила мать. «А выглядит, как мясник», — вставила гордая красавица Гарриет. «Я не могла смотреть на него. Я слушала, закрыв глаза». Мисс хелстоун нечего было добавить. Она никогда не видела доктора Бродбенда, и теперь глубоко почувствовал свою невежественность. Наступила третья пауза, и пока она длилась, Каролина размышляла о том, что она, в сущности, просто наивная мечтательница, оторванная от настоящей жизни, не знающая людей и не умеющая жить их жизнью, всецело поглощенная тем, что происходит в белом домике. Весь мир для нее сосредоточен на одном из обитателей этого домика. Она понимала, что так не годится и что рано или поздно все это придется изменить. Не то, чтобы ей хотелось во всем походить на сидевших перед нею дам, нет. Ей только хотелось бы иметь хоть немного больше уверенности в себе, не чувствовать себя подавленной их превосходством. Разговор не клеился, и чтобы хоть что-нибудь сказать, она предложила гостям выпить по чашке чая, хотя эта любезность стоила ей больших усилий. Миссис Сайкс уже начала было отказываться. Мы, конечно, очень благодарны за приглашение, но когда в комнату вновь вошла Фанни с поручением от мистера Хеллстоуна. «Джентльмены проведут у нас весь вечер, мисс». «Какие джентльмены?» Полюбопытствовала миссис Сайкс. Каролина назвала их имена. Мать и дочерь обменялись многозначительными взглядами. Для них общество молодых священников было совсем не тем, чем оно было для Каролины. Суетинг был их любимцем, нравился им и Мэллоун, как-никак он тоже носил сан. «Что ж, раз у вас еще гости, я думаю, нам следует остаться», — заявила миссис Сайкс. «Провести вечер в обществе священников всегда приятно». Каролине пришлось проводить дам наверх, помочь им снять шали и поправить прически, Когда они кончили прихорашиваться, она снова привела их в гостиную и принялась занимать как умело, показывая им книжки с гравюрами и всевозможные вещицы из палестинской корзинки. Покупать она была принуждена, но неохотно вносила свою лепту, и когда эту громоздкую корзину приносили к ним в дом, она, кажется, предпочла бы купить всю целиком, будь у нее деньги, чем пополнить ее хотя бы одной подушечкой для булавок. Не лишне сообщить для пользы тех, кто не в курсе дела, что представляет собой палестинская корзинка и миссионерская корзинка. Эти предметы величиной с корзину для белья сплетены из ивовых прутьев и назначение их состоит в переноске из дома в дом несметного количества подушечек для булавок, игольниц, коробочек для карт, рабочих мешочков, детского белья и прочего. Все это сшито руками благочестивых прихожанок, охотно или по обязанности, и продается чуть ли не насильно варварам-мужчинам по баснословно высоким ценам. Выручка от такой принудительной продажи идет на обращение иудеев в христианство – на розыске исчезнувших десяти колен израилевых и на обращение цветных рас земного шара. Каждая из дам-благотворительниц по очереди держит у себя корзину в течение месяца, изготавляет для нее разные вещи и сбывает их всячески сопротивляющимся мужчинам. В этом-то и заключается самое интересное. Женщины деятельные, с торговой жилкой, всей душой отдаются этому занятию, приходя в восторг, когда им удается навязать суровым тружникам ткачам совершенно ненужную вещицу по цене в четверть или в пятеро выше ее настоящей стоимости. Менее предприимчивые со страхом ждут своей очереди и, кажется, предпочли бы увидеть у своих дверей самого князя тьмы, чем эту роковую корзину, которую им вручает в одно прекрасное утро со словами «Миссис Раус шлет вам поклон и просит передать, что теперь ваша очередь». Итак, мисс Хеллстон выполнила свою роль хозяйки дома без всякой радости и с большим волнением, после чего поспешила на кухню, чтобы обсудить с Фанни и Элизой, чем угощать гостей. «Принесло же их столько!» — воскликнула кухарка Элиза. «А я сегодня и хлеба не пекла. Думала, до утра нам хватит. Да где там?» «Нет ли у нас кексов?» — спросила молодая хозяйка. «Только три». И булка. Сидели бы все они лучше дома, пока места их не позовут. А я-то собиралась отделать свою шляпку. «Вот что», — сказала Каролина, — «необходимость найти выход придала ей энергии. Пусть Фанни сбегает в Брайлфилд и купит с зобных булок пышек печенья». «Не сердись, Элиза, раз уж так вышло. Что поделать?» «Какой же подавать прибор к чаю? Самый лучший, серебряный». Я сейчас его принесу. Она побежала наверх в буфетную и вернулась с чайником, сливочником и сахарницей. — А чайник вы нам дадите? — Конечно. — И сделайте все побыстрее. Я надеюсь, они уйдут сразу после чая. — Уф, хоть бы скорее ушли, — со вздохом прошептала Каролина у двери гостиной. — И все-таки приди сейчас Роберт, все выглядело бы иначе насколько мне было бы легче занимать этих людей при нем. Я бы хоть слушала его. Впрочем, в обществе он довольно молчалив. Я охотнее разговаривала бы сама, зная, что он здесь. А слушать их разговоры и говорить с ними мне скучно. Воображаю, как они затрещат, когда войдут священники, и как это будет тоскливо. Однако я порядочный эгоистка. Они очень уважаемые люди» и я должна была гордиться такой честью. Да я не считаю, что они меня хуже. Отнюдь нет, просто мы очень разные. Она вошла в гостиную. В Йоркшире в те времена пили чай солидно и основательно. Полагала, чтобы стол был уставлен множеством тарелок со всевозможными булочками, намазанными маслом, что в середине стола возвышалась большая стеклянная ваза с вареньем. Среди прочих яств непременно должны были красоваться ватрушки и сладкие пирожки, а если можно было добавить блюдо ветчины, нарезанной тонкими ломтиками и украшенной свежей петрушкой, то ничего лучшего не приходилось и желать. К счастью, кухарка Элиза хорошо знала свое дело. Она заворчала только в первую минуту при виде незваных гостей, но стоило ей захлопотать, и веселое настроение вернулось к ней, поэтому чай был сервирован наилучшим образом — На столе появились ветчина и сладкий пирог, и варенье. Священники, приглашенные на столь роскошное угощение, весело и шумно вошли в столовую, но при виде дам, о чьем присутствии они не были предупреждены, замерли на месте. Мелон шел впереди. Он резко остановился отступил назад, чуть не сбив с ног Донна, следовавшего за ним. Дон покачнулся, В свою очередь отступил на три шага и толкнул суетинга прямо в объятия Хеллстоуна, замыкавшего шестье. Послышалось воскресание, хихиканье. Меллоуна попросили быть поосторожнее и потребовали, чтобы он вошел первым, что он и сделал. Однако лицо его до корней волос залило с багрово-сизым румянцем. Но тут Хеллстоун, выступив вперед из-за спин застенчивых священников, приветствовала прекрасных гостей, обменялся с каждой из них рукопожатием и любезной шуткой и уютно уселся между прелестной Гарриет и бойкой Ханной, попросив при этом мисс Мэри занять место напротив, чтобы он мог хоть любоваться ею. С девицами он всегда держался обходительно и непринужденно, и поэтому пользовался их расположением. Но, в сущности, женщин он не уважал и не любил и те из них, кому доводилось короче познакомиться с ним, скорее побаивались, чем любили его. Священники уселись кто где хотел. Суетин, коробевший меньше других, пристроился под крылышком миссис Сайкс, которая, он это отлично знал, относилась к нему чуть ли не как к родному сыну. Дон, отвесив с присущим одному ему изяществом и наглым видом общий поклон, сказал Каролине безгливым голосом, «Здравствуйте, мисс Хеллстон!» и опустился на стул возле нее, к ее крайнему неудовольствию, ибо Донна она особенно не любила за тупое, несокрушимое самомнение и ограниченность. Мелон, бессмысленно ухмыляясь, уселся по другую сторону от нее, так что Каролина очутилась между двумя кавалерами, однако толку от них было мало. Ни тот, ни другой не способен был поддержать разговор за столом, передать чашку чая, тарелку с булочками или чистое блюдца Суетинг, щедушный как мальчик, был куда проворнее и обходительнее. Неутомимый говорун в обществе мужчин, Меллоун лишался дара речи, как только попадал в общество дам. Однако три фразы всегда имелись у него наготове. Первое. «Вы сегодня гуляли, мисс Хеллстоун?» Вторая. Давно ли вы видели вашего кузена? Третья. Как идут дела в воскресной школе? Когда эти вопросы были заданы, и ответы на них получены, разговор иссяк, и между Каролиной и Меллоуном прочно воцарилось молчание. С Донном дело обстояло хуже, он был нуден и надоедлив, а его пошлая болтовня отличалась к тому же ядовитостью, Он бронил обитателей Брайлфилда, да и весь Йоркшир в целом. Сетовал на отсутствие здесь хорошего общества и на всеобщую невежественность. Возмущался непочтительностью простолюдинов-говорянам. Насмехался над привычками здешних жителей, которым, по его мнению, не хватало хорошего вкуса и умения одеваться, словно сам он принадлежал к сливкам общества, что, однако, трудно было предположить по его манерам и внешнему облику. Он, очевидно, полагал, что подобного рода нападки должны бы возвысить его во мнении мисс Хеллстоун или любой другой дамы. Между тем он достигал обратного, во всяком случае с Каролиной, и окончательно ронял себя в ее мнении. Иногда, слушая, как этот ничтожный болтун порочит ее родной край, она, уроженка Йоркшира, загоралась негодованием и, резко обернувшись к нему, высказывала ему в глаза горькие истины. Она говорила, что упрекать других внеотесанности еще не признак хорошего воспитания, и что плох тот пастырь, который постоянно высмеивает свою паству. Ему, как служителю церкви, доказывала она, не пристало сетовать на то, что приходится посещать только бедняков и произносить проповеди только перед бедняками. Неужели он полагает, что духовный сан принимают ради того, чтобы облачаться в роскошной одежде и восседать во дворцах? Пообного рода суждений все трое младших священников усматривали недопустимую дерзость и неблагочестие.